Глава 7. Возвращались мы домой уже поздним вечером. В целом всё прошло как и говорила Арина. После всех увеселительных мероприятий к гостям вышел наследник рода Барклай-де-Толли, где звучал то, что между Англией и Российской империей открываются новые торговые пути и обмен магическими знаниями. С учётом того, что большинство приглашённых были студентами, у них как раз появилась возможность посмотреть Что представляет собой королевская школа искусств изнутри? И многим такая идея, судя по начавшимся разговорам, пришлась по душе. Это ведь не только возможность изучить иное представление о магии, но и налаживание связей. Пока что род Барклайда Толли был первым в этом направлении, но многие захотят заполучить выгоду и для себя. Впрочем, раз уж у Шарина знакомы с одним из представителей английской делегации, Извлечь из этого свою пользу мы тоже могли. «Я, конечно, понимаю, что ты хочешь сделать, но не думаю, что у Элизабет хватит влияния нам как-то помочь», не особо веря в успех, произнесла Арина, пока мы в гостиной дожидались прихода ее старой подруги. «Хотя бы предложим ей кое-что, а там посмотрим», подмигнул я своей жене. В этот момент нам пришлось прерваться, так как слуга открыл дверь перед нашей гостьей Припускай её в комнату. Прошу, присаживайтесь, Элизабет. На правах хозяина предложил я ведьме место за столом. Не думала, что мы встретимся уже в первый же день после того, как помиримся. Осторожно улыбнулась девушка, по всей видимости, не зная, как себя стоит вести в такой обстановке. И может, перейдём на ты? Не то чтобы она рабела, но всё же в данный момент она была не только давней знакомой моей жены, но и представителем английских магов. Так что приходилось Грин соответствовать своему положению. Как хочешь, пожал я плечами. Мне-то собственно было без разницы, а она, похоже, таким образом хотела расположить нас к себе. Да и выкать в присутствии Арины было не совсем удобно. Теперь надеюсь, ты не беспокоишься за выбор своей подруги. Такого я действительно не ожидала. Вежливо, но в то же время уклончиво ответила зеленоглазая ведьма. Я, конечно, рада ещё раз повидаться с подругой, но, как я понимаю, инициатива исходила от тебя, князь. Ваша делегация, как я понимаю, прибыла в империю, чтобы подписать торговые договоры и засвидетельствовать свою согласие на работу с имперскими родами. Не стал я ходить вокруг до да около. «Да, но это не ко мне тогда надо обращаться, а к Адриану Брауну». «Он ответственен за такие вещи», — извиняюще улыбнулась ведьмочка, разводя руками. «Возможно, это и так, но тебя мы уже знаем, и Арина подтвердила, что с тобой можно вести дела», — сдал я жену. «Элизабет, не упрямся», — улыбнулась ей Арина. «Я же знаю, что твоя семья владеет несколькими производствами по пошиву одежды». «Вообще-то мы теперь участвуем в пошиве одежды для показов мод», — гордо произнесла она. «Но я не понимаю, что вы хотите предложить мне. Насколько я в курсе, ваш рот ничем подобным не занимается?» «Значит, все же о нас наводили справки», — хмыкнул я. «Это была моя личная инициатива», — тут же поспешила сказать Грин. «Должна же была я знать, как поживает моя старая подруга». Это даже хорошо, довольно улыбнувшись, кивнул я. Раз уж ты не смогла ничего толком узнать при поверхностном поиске, то и большинство других также обманутся. Мой муж ведёт к тому, что у рода есть несколько направлений в развитии, которых мы заинтересованы, взяла слово Арина. Одно из них связано с изготовлением особого вида ткани. Магическая ткань, верно поняла посыл ведьма. Заинтересованно посмотрев на меня, эксклюзив, который пока не сильно распространён среди имперских ателье, кивнул я. Можем обговорить условия его поставки вашему дому. После этих слов начались торги, и в этот раз я даже не стал скромничать, и вовсю воспользовался тем, что обе девушки недавно были в ссоре. Как я понял, виновником в их размолвке была именно Грин. И вот на этом чувстве вины и том, что она изначально неправильно поняла ситуацию, я сыграл, чтобы выбить нашему роду необходимые бонусы. Это, конечно, хорошо, что род Барклайды Толли смог всем нам представить возможность вести дела с Англией, которая на это шла довольно неохотно из-за давних войн, происходящих между нашими государствами. И я даже понимаю, зачем наследнику этого рода так явно указывать на это, показывая, что дела лучше вести через него. Но это не значит, что нельзя попробовать заключить некоторые договоры напрямую, особенно когда есть такая возможность. К моему небольшому сожалению, Элизабет не была наследницей своего дома и принимать решение о торговле с нашим родом самостоятельно не могла. Но несмотря на это, мы в накладе всё равно не остались. Да, эта ведьмочка не была наследницей, но тоже владела несколькими предприятиями, и могла принимать многие решения самостоятельно, без совета у родственников. Вот мы и договорились, что она попробует нашу паучью ткань на своих предприятиях, и если это действительно окажется стоящим, то с нами уже заключат договор о поставках не только к Элизабетта, а в целом с домом Грин. В том, что им материал придется по душе, я даже не сомневался. Больше вызывало вопрос возможность увеличить его количество, чтобы хватало как для собственной фабрики, так и для поставки в другое государство. Но этот вопрос можно решить со временем. Да и не такой уж он серьёзный, и решается просто увеличением оплаты подкормленным мной демонам паукам. И всё же главное во всём этом было не то, что мы могли открыть торговлю с домом Грин, а то, что у нашего рода появится связи в Англии, которые потом можно будет использовать в своих целях. Если все удачно сложится, то там можно будет открыть собственное торговое представительство, а значит и расширить зону влияния рода. А уж как использовать это для выгода рода, придумаем. Тем более Рэми и сама может предложить парочку подходящих вариантов, которые будет легче всего реализовать при минимальном вкладывании денег и низких рисках. Как только мы утвердили все юридические моменты и составили соответствующие бумаги, С приглашённым ради такого дела за Секиным, я оставил девушек одних поговорить в спокойной обстановке, когда точно никто случайно не может их подслушать. Сам же Степан за время работы в Алтые не только улучшил собственные навыки как директор фирмы, но и неплохо поднатоскался в юридическом деле, чтобы лучше понимать возможные претензии и пожелания клиентов. Он не мог позволить себе быть менее компетентным в данных вопросах, чем сотрудники фирмы, и поэтому именно его я попросил поучаствовать в составлении необходимых бумаг. Милорд обратился ко мне, молодому Мак, поправив очки, которые в его случае носили чисто декоративную функцию. Ты что-то хотел спросить? Поинтересовался я так, как он явно не спешил говорить дальше, пока я не разрешу. В таких рода вещах Степан был довольно сложной личностью. Я ему уже устал объяснять, что так вести себя не стоит, тем более он как маг был как бы не сильнее всех в моем роду, а по знатности мало чем уступал мне. И все же, будучи последним в своем роду, Засекин словом и действием показывал, что он мой вассал и не смеет перечить мне. В какой-то мере это было хорошо, да и беспокоиться о его верности не стоило, так как он добровольно принес все необходимые клятвы. Но вот простого разговора с ним никогда не выйдет. Впрочем, я и не особо стремился к подобному. «Милорд, вы намерены распространить влияние рода и на Англию?» Осторожно спросил он, когда мы вместе со всеми документами спустились в мой кабинет. «Не влияние», — покачал я головой. «Скорее хочу получить еще один рынок сбыта и, возможно, выход в иную зону бизнеса». Так что подучи английский на всякий случай. Да и среди сотрудников проведи курсы подготовки. Вы хотите открыть филиал Алтая в Англии? довольно эмоционально спросил Степан, хлопнув ладонью по подлокотнику, и тут же смутившись от своих действий. Простите меня, лорд. Не стоит извиняться, улыбнулся я. Почему ты так отреагировал на это известие? Ну а как же? развёл руками мой вассал. А кого отправить руководить этим отделением? То есть ты даже не предполагаешь, что я могу отправить туда тебя? Если вы прикажете, склонил голову он. Но позвольте высказать своё мнение, подняв голову, посмотрел он мне в глаза. "Говори", кивнул я. "Я бы хотел остаться подле вас, если, конечно, такое возможно". Милорд вновь склонил голову Мак в ожидании моего решения. Степан, я уже не раз говорил, что ты давно мог бы оставить этот формализм, вздохнул я, прекрасно понимая, что этого с ним мне скорее всего никогда не добиться. Да и Эльза говорила, что это его внутренний заскок, который лучше поощрять, чем пытаться исправить. Слишком сильно изменилась личность этого человека после того, как его предали. Из осколков того, что было, собралась новая личность, которой нужны были определённые скрепы. Если хочешь, что я оставлю тебя здесь в Москве, но ты должен будешь подготовить преемника, который точно справится с делами в Англии. Да и мне самому надо будет отправиться туда, чтобы настроить все комнаты. Правда, это дело будущего, и не факт, что действительно удастся это сделать, но подучить язык нашим сотрудникам точно не помешает. Я вас понял, ми лорд, кивнул Засекин, уже успокоившись. В любом случае ничто не мешает нам расширить влияние фирмы за счёт открытия в других городах империи. Как-то раньше мне эта идея не приходила в голову, но раз уж решил расширяться, то почему бы не начать с юридической фирмы? Услуги которой будут востребованы даже без заключения магических договоров. Чтобы обеспечить последнее, мне самому надо будет съездить в каждое здание И наложить нужны и печати для контроля духов и демонов, обеспечивающих исполнение договора. Что скажешь насчёт того, чтобы руководить не просто организацией, а федеральной сетью? С улыбкой спросил я у Засекина, который пытался сохранить невозмутимое лицо, но всё же его глаз нервно дёрнулся. "Ми лорд, я не подведу", склонил голову Степан. Как бы я ни хотел, чтобы активы моего рода росли быстрее, но всё упирается в деньги и во время. Деньги ещё ладно, их можно добыть. Благо есть такие варианты, как с демонами-пауками, ведь можно попробовать поискать другие виды демонов, которые тоже могут что-то производить. Да и есть те же производства, купленные мной во владение родом, которые приносят пусть и небоснословные, но всё же довольно приличные доходы. Со временем всё было куда сложнее. Тут ведь дело даже не в том, что мне самому его надо тратить на дополнительные поездки и заключение договоров. Большая проблема делать вид медленного роста. Хоть род и княжеский, да и то, что мне его позволили возродить, говорило об определённом покровительстве императора, но стремительно расти было опасно. Мне не хотелось привлекать к себе внимание раньше времени. Хватит и того, что мы уже и так заняли отчасти нишу, связанную с целительством, и сейчас пробуем выходить с текстильным на страны рынок. Всё это требовалось тщательно обдумать и, разумеется, отдавать всё на анализ Реме, уж она точно сумеет просчитать все риски и сказать, куда нам соваться точно не следует. Род неумолимо разрастается, и пора уже сделать некоторые перестановки в наших рядах. Написав сообщение, И получив подтверждение, я принялся ждать главу безопасности рода. Слава вошедший в кабинет спустя 10 минут, молча поклонился мне и по моему жесту сел напротив. Я не спешил начинать разговор, внимательно смотря на моего слугу. Он один из первых, кто решил поставить всё на вхождение в молодой род, и сейчас я видел, что всё это только пошло ему на пользу. Впрочем, это было справедливо и для его ребят. Ранее этот наёмник, хоть и старался показывать свою уверенность и хладнокровие, но всё же нет-нет да и проскальзывала определённая затравленность. Не то чтобы он кого-то опасался, но жизнь в свободных землях, особенно для наёмников, которых может сдать их же наниматель, никогда не была для бойцов, идущих этим путём, спокойной. Сейчас же, приобретя уверенность в том, что у него всегда есть поддержка, слава заметно стал спокойнее. Да и тренировки вместе с Роксаной давали о себе знать. Мне даже пришлось закупать несколько новых комплектов униформ и доспехов, так как парни на дармовой идее постоянных упражнениях стали заметно крупнее, чем были. Немного не относящимися к этому были события, связанные с тем, что бойцы постепенно обзаводились семьями, и уже за время нахождения их слугами рода было сыграно четыре свадьбы. А сколько еще предстоит? Люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне и уже думают, что они хотят получить в будущем. До этого наемники в большинстве своем обходились с кратковременными связями, чтобы не огорчать никого, если со следующего задания он не вернется. «Слава, я тебя позвал, чтобы предложить выбрать из своих подчиненных заместителей». Начал разговор я после небольшой паузы. «Господин, вы хотите перевести меня на другую работу?» – спокойно спросил мужчина, но по блеснувшим на миг глазам и тому, как он напрягся, было понятно, что эта новость его изрядно удивила и напрягла. «В какой-то мере это будет повышением», – улыбнувшись, ответил я. «Нам пора выделять отдельные направления среди бойцов. Необходимы те, кто будет готовиться именно для гвардии как силовое звено». Те, кто будет заниматься охраной как наших важных объектов и особняка, но и не стоит забывать про разведку и контрразведку. Мы уже доросли до такого уровня, когда служба безопасности должна в том числе гарантировать сохранность конфиденциальной информации, да и пресекать корпоративный шпионаж тоже кому-то необходимо. Боюсь, что я всё это не потяну, честно признался Волков, заметно расслабившись. Именно поэтому я и говорю, что тебе нужны заместители, согласился я с ним. Ты остаёшься главой службы безопасности рода, но под твою ответственность также попадут другие направления. Понимаю, что уже то, что ты стал главой безопасности, было выше того, что ты делал, но искать другого специалиста, способного справиться с задачей, развёл я руками. Впрочем, Славы и сам прекрасно понимал это. Я могу выделить людей на эти должности, но им ещё необходимо будет набрать опыта. Всё же я бы поискал профессионалов в этих направлениях, высказал он своё мнение. Этим я обязательно займусь, но если не найду подходящих кандидатов, то придётся выбранным тобой людям тянуть эту работу. К сожалению, найти лояльно настроенных специалистов в таких специфических сферах довольно сложно. Если кто-то из твоих знакомых подходит для подобного рода работы, то можешь предложить их кандидатуры, чтобы принять их в род. Вам же не важно, одарённым окажется этот человек или нет, осторожно спросил Волков. "Да пусть хоть осуждённым, легкомысленным", махнул я рукой. "Если он согласен вступить в род и работать на совесть, то можем попробовать его укрытие от недоброжелателей". Мне важнее преданность людей, чем кем они были до того, как стали слугой рода. Да ты и сам знаешь, хмыкнул я. Всё же не все из слуг были образцом добропорядочности. Многие натворили дел по молодости или глупости и из-за этого не могли найти для себя ничего стоящего. Или, как, например, тройка Сэм, Реми и Эльза, которые насолили слишком многим, что уже и не могли вести свою деятельность дальше. Я бы, конечно, в первую очередь обратился к своему старому учителю, но Игорь редко когда был в зоне доступа, да и отвлекать бывшего наёмника на такие мелочи не очень хотелось. Он и так мне здорово помог с костяком слуг, и просить что-то ещё я считал неправильным. Хорошо, поднялся со своего места Слава, поняв, что больше я его не задерживаю. Постараюсь в течение 3 дней предоставить кандидатов для указанных направлений. Но опять же, повторюсь, все они лишь любители, особенно на фоне тех же родовых специалистов. Будем, значит, растить своих пожел я плечами. Но ты поспрашивай среди своих знакомых, вдруг кто захочет сменить место своей работы. Будет сделано, господин, поклонился мне Волков. Я же вроде просил установить здесь вентиляцию. Отмахиваясь от клубов дыма, сказал я, входя в лабораторию Красновой. Так она и так работает на полную, раздалось откуда-то из глубины. Просто не справляется. Не те пропорции подобрала, вот и пошла такая реакция, пояснила она, будто бы мне это могло о чём-то сказать. Повезло, что он без запаха. Я начертил простую печать и, вложив в неё небольшое количество энергии, вызвал полупрозрачного демона. который стал втягивать весь этот дым в себя. Помещение лаборатории в первые же секунды стало хотя бы видимым, не говоря о том, что дыма стало намного меньше. Сам же демон, захватив такое количество грязного воздуха, был похож на круглую тучку, завившую в воздухе, но впрочем, он со своей целью справился, и я отозвал его обратно. С дальнейшим уже справились системы вентиляции. О, так действительно лучше. Довольно улыбнувшись, пролетела мимо меня девушка. Схватив какие-то коробки с порошками, она вернулась обратно к своему рабочему столу и стала сыпать их в колбу, предварительно взвесив. "Ага, вроде теперь верно", кивнула она самой себе, поставив полученную смесь в небольшой холодильник. "Ты что-то хотел?" "Решил узнать, как продвигается заказ", спросил я, осматривая бардак, устроенный моим алхимиком. Может, в своей деятельности она была гениальна, но вот аккуратности к красной точно не хватало. Да всё уже готово, махнула она в сторону шкафов, предназначенных для готовой продукции. Если бы у меня раньше была возможность получать такие ресурсы, то я бы потрясла руками от избытка эмоций света. Ух, я бы уже столько всего сделала. Они бы все у меня, на последней фразе замахнулась она рукой. будто собиралась кого-то ударить, но, смутившись под моим заинтересованным взглядом, все же остановилась. В общем, они бы у меня узнали. Уже гораздо тише закончила она, вскинув руку в победном жесте. «Я так понимаю, ты всем довольна?» — с улыбкой спросил я, даже не став заглядывать в шкафы. «Я еще во время наших первых встреч понял, что эта рыжая исследовательница очень щепетильно в вопросе изготовления заказа в срок», И даже раньше. Впрочем, последнее было даже лучше, так как моим людям бы не помешало усилиться с помощью зелий, которые позволялись экономить месяцы упорных тренировок. Пусть магические существа сейчас были редкостью, и купить ингредиенты из них было сложно, но для алхимии часто требовалась лишь малая часть, чтобы уже на связи с этим особенным компонентом сделать итоговое зелье, которая может обладать по сути чудодейственным эффектом. Более чем радостно подмигнула мне света. А такой лаборатории я могла только мечтать. Не был бы ты женатом, отдалась бы не задумываясь, явно не подумав ляпнула она, залившись краской стыда. Но вместо того, чтобы спрятаться, она наоборот гордо подняла голову и с вызовом посмотрела на меня. Значит, только это тебя останавливает, хмыкнул я. Не совсем. Но если бы мне кто-то предложил исполнение мечты, то это была бы малая цена за такую красоту, с восхищением в голосе ответила она. Ты только про заказ хотел спросить, явно попробовала Света перевести тему со своего неожиданного откровения. В целом, да, кивнул я. Заодно хотел бы говорить о возможные варианты работы над материалом, который алхимикам ещё не доставался. И над чем же Заинтересованно посмотрела на меня Краснова, приближаясь чуть ближе. Части тел демонов. Серьёзно? Мигом подпрыгнули её брови, выражая крайнюю степень удивления. А где же мы их найдём? Насколько я видела, твои демоны растворяются без следа. Но ведь нам не надо препарировать демона, чтобы получить необходимое, развёл я руками. Демоны, существуя в первую очередь обусловленные своей энергетической природой, Но то, что они производят в этом мире, остаётся в нём как его часть. Кровь, воскликнула алхимик, верно угадав ход моих мыслей. Как один из вариантов, кивнул я, подтверждая. Причём это один из простейших ингредиентов, что можно получить. Интересно? Ещё бы, предвкушающе улыбнулась девушка. Когда мне удастся поработать с этим материалом? Как у меня получится что-то из этих компонентов добыть? То я доставлю их вместе с кем-то из слуг. А по поводу заказа, всё же решил я посмотреть на ровные ряды склянок, которые заполнили шкафы снизу до верху. Необходимо увеличить количество укрепляющих зелий вдвое. Я планирую увеличить нагрузки для воинов-дрода, и им потребуется много алхимии, чтобы справляться с ними. Ты что, за монстров пытаешься сделать? Удивлённо посмотрела на меня Света. Правда в её голосе всё же было больше заинтересованности. Это же как бросать золото в воробьёв, в надежде попасть в них. Шансы, конечно, есть, но обычно птица улетает от таких действий. У моих бойцов такой вольности нет, хмыкнул я. Всё же из-за заключённого магического договора они действительно не могли уйти от меня, тем более всё это только ради их блага. Я лишь стремлюсь развить их до пика физических возможностей, чтобы хоть как-то сравняться с гвардией влиятельных родов. Хочешь устроить войну? иронично улыбнулся алхимик. Я не исключаю возможности вооружённого конфликта с кем-то из старых родов, кивнул я. Ты же сейчас шутишь? моментально побледнела Краснова. Кто в здравом уме решит пойти против тех, кто столетиями копил свои силы? Сам я не собираюсь идти против них, покачал я головой. По крайней мере, пока. Просто предпочитаю быть готовым к различным развитиюм сценария действий. Это будет интересно, задумчиво проговорила девушка, окинув взглядом лабораторию, а потом посмотрев на меня. Что ты скажешь насчёт боевых стимуляторов? Зелье, временно повышающее силу индивида взамен последующего отката от их применения? Да, я, конечно, не специалист в этом вопросе, но если дашь мне несколько под опытных, то я могу изготовить что-то похожее. Я помню про под опытных. Верно истолковал я основной посыл в её словах. Всё же алхимия в наше время это ещё не до конца изученное направление, и нужны наглядные эксперименты, чтобы понять, как будет действовать то или иное зелье. Они будут предоставлены, особенно если мы планируем работать с особыми компонентами зелий. Потребуются комнаты для контроля и сдерживания. Вот и подумай, как их лучше сделать, подмигнул я ей. Я направлю кого-нибудь забрать зелья. На следующей неделе жду новую партию.